Часть первая. Путь к вершине. Глава первая. В Гренландии вместе с Пири. В 1891 году в одной из газет 26-летний доктор медицины Фредерик Кук прочел объявление, что Роберт Пири ищет врача для своей северогренландской экспедиции. Он мгновенно откликнулся, а позже написал, Я не могу объяснить своих чувств. Словно распахнулась дверь тюремной камеры. Я почувствовал первый неудержимый властный зов Севера. Примечание. Кук. My Attainment of the Pole. New York and London. Мишель Кеннели. 1913 год. Издание на русском языке. Кук. Моё обретение полюса. Москва, 1987 год. Репринтит Кук, My Attainment of the Pole, Нью-Йорк Купер Сквер Пресс, 2001 год. Конец примечания. Уже во время плавания на судне Кайт к берегам Северной Гренландии Кук проявил себя как искусный лекарь. Пири рассказывает, как кусок льда заклинил руль, и тяжелый железный румпель захватил его ногу и переломил обе кости над лодыжкой. Он вспоминает, «Благодаря профессиональному мастерству моего врача, доктора Кука, и неусыпной и внимательной заботе миссис Пири, я полностью выздоровел». Примечание. «Здесь и далее...» Цитаты из первоисточников, кроме случаев цитирования русскоязычных изданий, приведены в переводе Дмитрия Шпаро. Цитируя, автор книги допускает сокращения, дополнительно не отмечая их. Жена Роберта Пири, Жозефина, сопровождала мужа в этом путешествии. Конец примечания. Менее чем через 10 месяцев Я совершил утомительное путешествие на лыжах в 1200 миль, без серьезных последствий. И этот факт служит веским доказательством профессионального мастерства доктора Кука. Примечание. Пири. North Road Over the Great Ice. Нью-Йорк Фредерик Эстокс Кампани. Том 1. 1898 год Издание на русском языке Пири По большому льду к северу Санкт-Петербург 1906 год Более позднее издание Пири North Ford Over the Great Ice London Elibron Classics 2002 год Пири По большому льду Северный полюс Москва-Эксмо 2012 год. Конец примечания. А вот еще одно высказывание Пири той поры. Заботливости доктора Кука может быть приписано почти полное сохранение отряда даже от легких заболеваний. Лично я многим обязан его мастерству, невозмутимой настойчивости и хладнокровию в экстренных случаях, Он всегда был полезным и неутомимым работником. Да, в любой полярной экспедиции очень полезно, даже необходимо, иметь опытного, уверенного в себе врача. Однако эскулапа-участника редко освобождают от многочисленных иных обязанностей, не связанных с медицинской практикой. Кук участвовал в лодочных и лыжных маршрутах. Ему были поручены контакты с эскимосами и научно-этнографические работы. Молодой исследователь имел превосходную возможность учиться и у аборигенов, и у своих товарищей по экспедиции. И любознательный Кук воспользовался ею сполна. Пройдут годы, и выяснится, что он свободно говорит по-эскимоски. Известный французский этнограф Жан Малори Приводит слова гренландских эскимосов. Доктор Кук правил собаками как эскимос. Примечание. Малори. Загадочный туля Москва, 1973 год. Конец примечания. А это самая высокая похвала. Ибо известно, белый каюр Никогда не сравнится в искусстве управления псами с эскимосским погонщиком. Пири пишет. До недавнего времени доктору не удавалось застрелить ни одного оленя. Теперь же он побил рекорд, уложив пятерых. Командору Пири предстояло выбрать спутника для беспримерного санного маршрута через Гренландию. Я напомнил им членам отряда, что должен вызвать добровольцев для длительного путешествия и сделать выбор. Они пробыли достаточно долго на ледяном покрове, чтобы понять, что это не детская игра. Я сказал им, что для вызвавшегося идти нет возврата, и что многим покажется угрожающим и даже безрассудным, когда два человека отправятся в эти неизвестные края, и их безопасное возвращение будет зависеть только от собственных возможностей и здоровья. Доктор стал первым добровольцем. За ним вызвались Гипсон и Аструп. Мне очень нравится, что Фредерик Кук стал первым добровольцем, и не столь важно, что не он оказался спутником Пири, Руководитель продолжает. Затем я определил свою команду таким образом. Аструб пойдет со мной. Доктор Кук по прибытии в Рэдклифф примет на себя обязанности начальника и останется в этом качестве до моего возвращения с внутреннего льда. Примечание. Рэдклифф. Название базы экспедиции в бухте Маккормик. Конец примечания. Пири отправился в двухмесячное путешествие, из которого вполне мог и не вернуться, веря в судьбу своей экспедиции Фредерику Кукуку